82. -е. По дороге к ноэстра сеньоры Дель Пилар познакомились с двумя ребятами. Веселые такие, идут, хохочут. Денис первый их заметил. Слышишь, по-французски говорят. И присвистнув, да они педики. Марина улыбнулась. Ты что-то имеешь против однополой любви? Я бы свой зад в обиду не дал. Уверен, что речь идет об обиде? Денис хмыкнул. Тебе виднее. Не стоило дождливым вечером пускаться в откровение не всегда признания порождают близость марина помахала геем рукой вместе дошли до центральной площади пьер и себастьян рассказали как возник храм непорочное дело оставило святому якову столб пилар и наказала храм вокруг соорудить видите дыру в стене это чтобы паломники могли столб целовать. До сих пор прикладываются. Денис закатил глаза. Им бы убойную линзу туда поставить, чтобы видели, как микробы кишат. Впрочем, средневековую дикость и каленым железом не вытравишь.